«Кто знал, что снежный человек – это снежная птица?» При мысли о Южной Флориде в голову приходят образы шумных пенсионеров из Нью-Йорка и Нью-Джерси. А может быть, вы думаете о рыбалке у берегов Ки-Уэста? Или, возможно, вы предпочитаете ночную жизнь и любите танцевать под латиноамериканские ритмы? Все эти факторы – истинные аспекты Южной Флориды. Однако они составляют лишь небольшую часть всей территории, недалеко от шумного и суетливого Майами, но все еще в округе Дейт вы найдете мир, который по-прежнему остается диким и по большей части нетронутым цивилизацией. Национальный парк Эверглейдс занимает южно-центральный регион Флориды и распространяется на столичные регионы Майами и Орландо. В Эверглейдс или Глейдс, как его называют местные жители, обитает множество диких животных. Хотя Эверглейдс – это болотистая экосистема, похожая на джунгли, здесь обитают пумы, черные медведи, а также множество рыб и птиц. По имеющимся данным, Там также живет существо по типу снежного человека, названное скунсовой обезьяной. Наблюдения за скунсовой обезьяной начались в конце 1960-х годов, а к 1974 году в пригородном округе Дейт их стали замечать настолько часто, что они попали в местные новости. Скунсовую обезьяну описывают как высокое, мохнатое, двуногое существо, очень похожее на снежного человека. Но в отличие от йети, обезьяна скунс обычно сопровождается прогорклым, сернистым запахом, из-за чего она и получила вторую часть своего названия. Очевидно, южный родственник снежного человека не слишком следит за гигиеной, Наблюдения за обезьяной скунсом продолжались на протяжении 1980-х и 90-х годов, и сообщений о них становилось все больше и больше по всему штату. В 2000 году полиция Сарасоты получила анонимное письмо с двумя фотографиями существа которое многие считают обезьяной, хотя скептики полагают, что это орангутанг. Скептики уверены, что в большинстве случаев люди действительно что-то видят, но обычно это один из многочисленных черных медведей Солнечного Штата. Тем не менее, многие криптозоологи, люди, изучающие и документирующие Существование скрытых существ или животных, которые считаются вымершими, считают, что обезьяна скунс на самом деле является подвидом животного родственного снежному человеку с Тихоокеанского северо-запада. По их мнению, отдельные представители снежного человека предпочитают более теплый климат солнечной Флориды, Как и в случае с более известным родственником скунсовой обезьяны с северо-запада, случаи наблюдения снежного человека из Флориды периодически повторяются. Любопытно, что их количество увеличивается, когда об этом существе появляются свежие новости. Интерес к скунсовым обезьянам возрос благодаря популярности youtube где люди выкладывают собственные снимки этого существа. Кроме того, здесь можно посмотреть кадры из видеозаписи, сделанной охотником в Эверглейдс в 2000 году. Для поиска неуловимой скунсовой обезьяны было организовано несколько небольших экспедиций, но, как и его двоюродный брат на северо-западе, скунсовая обезьяна – предпочитает оставаться в одиночестве.